Верный Ёж. Как-то один человек переселился из города в деревню и стал там жить. Он никогда раньше не видел ежей и не знал, какие неверные друзья. И вот однажды в сумерке он гулял у себя в садике и вдруг услышал, как под кустом что-то шуршит. Приглядевшись, он очень удивился. Переваливаясь на коротеньких ножках, прямо на него двигалось что-то очень похожее на большой серый клубок с острым носиком. «Что вам угодно здесь? Это мой сад», — сказал человек. Но серый клубок быстро исчез в горушке и в тот вечер больше не показывался. В другой раз человек собирал малину. Внезапно что-то... зашуршало в зарослях, и прежде чем он успел опомниться, через дорожку перебежало что-то серенькое, остромурденькое, и исчезло за грядкой спаржи. — Ну, знаете ли, это уж слишком, — возмутился человек из города. — Ведь то, что сейчас перебежало дорожку, очень похоже на маленькую дикую свинью. Неужели в моем саду уже свиньи завелись? и он тут же обошел вдоль забора, окружавшего дом, и двор, и сад, и огород, но забор был совсем еще новый, и нигде не было видно ни дырки, ни лазейки. «Это неслыхано! Я вовсе не собираюсь кормить в своем саду диких зверей!» — воскликнул, рассердившись, человек из города. Но когда он в тот же вечер еще раз вышел в сад, то увидел на траве белое круглое пятно. И в это белое и круглое кто-то опускал свой острый черный нос и громко чавкал. «Глазам своим не верю», — сказал человек. «Этот неизвестный разбойник добрался до собачьей миски с молоком. Я молоко плеши приготовил». И человек быстро пошел в дом позвать свою собачку плеши. Но когда они вместе вернулись, Незваного гостя уже и след простыл, а собачья миска была вылизана дочисто. — Не нравятся мне деревенские порядки, — вздохнув, — сказал человек, — он ведь был горожанин. — В городе разве что иной раз мышь заберется в кладовую, а здесь в деревне голуби поклевали весь горох, дрозды потаскали вишни, лягушки сожжали клубнику, а усы высосали груши. В всегда червяки. На капусте гусениц полно, а к картофелю тоже какие-то жуки подбираются. И всех этих тварей я, оказывается, обязан кормить. Ишь ты, сколько нахлебников! В довершении всего появился еще этот разбойник, похожий на серый клубок, и так обнаглел, что жрет прямо из миски моей собаки. Нет, этого я не потерплю. И он стал обыскивать весь сад. Но сколько не искал, Незнакомого зверька так и не нашел. А когда человек лег спать, то никак не мог заснуть. Так громко в садике лаяла и повизгивала собака. «Да что это, спляши!» — подумал он. «Такой гвалт поднял, что глаз не сомкнешь. Придется пойти посмотреть». Тяжко вздохнув, человек встал и пошел в сад босиком и в одной рубашке. Была теплая летняя ночь. На небе висел тоненький серп месяцы, и человек сразу различил на мощенном дворе какой-то серый клубок. Плеши наскакивал на клубок и громко тявкал, потом, взвизнув, отскакивал. Снова наскакивал, ударял лапой по клубку и опять отскакивал, визжа от боли. «Что за странный клубок!» — подумал человек и пихнул его ногой. но ведь он был босиком и сразу закричал ой, ой ой Да кто это тут во дворе колючую проволоку бросил?» Схватил клубок рукой, но снова укололся и закричал «Ой-ой-ой! Да как вам несовестно! Забрались на мой двор, да еще колитесь!» При этом человеку самому очень хотелось завизжать по собачьей, как пляши. Но тут у клубка колючие проволоки Вдруг выросли ножки, клубок зашуршал и быстро скрылся за углом дровяного сарая. Плеши, позвал хозяин собаку. «Я знаю, кто это. Я таких зверей видал на картинках. Это еж!»